И я не стал больше его задерживать. А с большим внутренним волнением, бодростью сказал товарищу Ленину, что я хорошо понял его указания и сделаю всё, чтобы выполнить эти его указания. И добавил, что с губерком мы обоснуем поближе к фронту и будем биться вместе с войсками за твоегония Воронеж. Это очень хорошо. Желаю вам успеха, сказал товарищ Ленин. Крепко пожав дорогую руку вождя, я бодрым и уверенным шагом вышел из кабинета. Ровно в 6 часов утра 24 октября 1919 года славный город Воронеж был полностью и окончательно освобожден от Деникинских бандитских войск. Лозунг Ленина «Отвоевать Воронеж» был выполнен. С неописуемой радостью встретили тысячи рабочих и трудящихся Воронежа их жены и дети, вступившие в город войска Красной Армии. Это была волнующая встреча торжествующих побед воронежских рабочих, бойцов Красной Армии и их руководителей. Новая советская партийно-политическая жизнь трудящихся, отвоеванного у белых города Воронежа, ознаменовалась в тот же день 24 октября в 8 часов утра на многотысячном митинге рабочих красноармейцев и трудящихся на бывшем Кадетском плацу, площади Третьего интернационала. Это был незабываемый митинг, на котором звучала великая радость и сознание исторического величия этой победы над шкоровцами, Деникинцами, преисполнявшаяся с горестными чувствами воспоминаний о пережитых бедствиях господства Деникинцев в Воронеже, все с веселицами и рострелами. Это была радость сквозь слёзы, из слёзы смешанные с радостью. Как политический работник и к тому же ещё темпераментный, несколько склонный к осторожности, я передал товарищу Будённому, Щёденко и Килгелова горячий привет от Губревкомы и Губкомы и выразил свой восторг подвигом и героизмом корпуса политического и командного состава и лично товарища Буденного, нанесших в Воронеже большое поражение Деникину и его фавориту Шкуро. Я пожелал им в дальнейшем таких же побед на славном боевом пути. Товарищи Буденный и Щаденко, представители Южного фронта, поблагодарили меня за мои теплые слова приветствия, И с этой стороны приветствовали губревком, губком всех воронежских большевиков. После митинга мы перешли к деловым вопросам о ходе борьбы корпуса за переправу через Дон, о необходимой дальнейшей помощи армии в восстановлении нормальной жизни Воронежа и так далее и тому подобное. Я показал товарищам Будённому, Щуденко и Кивгелла приказ номер 1 принятым губернком в тот же день 24 октября. Вызванный начальником штаба корпуса Погребов, ознакомившись с приказом, войска сказался против него. "Как же так, Семён Михайлович?" сказал он. "Высшей власти в Воронеже являетесь вы, как командир корпуса и начальник гарнизона, поэтому не может быть такой формулировки. Вся власть в городе и губернии принадлежит военно-революционному комитету". И вообще, — сказал Погребов, — нужен ли такой приказ с губривком? Товарищ Буденный, подумав, спросил, не получится ли здесь что-то неукладное. После этого я, ссылаясь на положение о губривкомах, утвержденное правительством, обосновывая необходимость приказа и указанного, взывающего спор пункта, сказал, рабочие и трудящиеся должны знать, что у них восстановлена власть советов который руководит всем делом наведения революционного порядка, восстановления хозяйства и оказания помощи Красной Армии. В первую очередь, к конному корпусу. Товарищ Чуденко меня активно поддержал, при этом нагнувшись к товарищу Буденному, сказал ему так тихо, что нам было слышно. Ты, Семен Михайлович, учти, что товарищ Каганович назначен ЦК, и перед отъездом в Воронеж был принят с самим товарищем Лениным, который говорил ему о твоем корпусе. Обратившись ко мне, товарищ Буденный спросил, «Так вы, значит, перед отъездом в Воронеж были у самого товарища Ленина, и он говорил о моем корпусе?» Я ему коротко рассказал об этом.